Глава шестьдесят четвертая. Вероника. Вечернее солнце проникает сквозь эркерные окна Баллахеев, высвечивая тонкие узоры паутинок по углам. Нужно будет попросить Эйлин пройтись по ним тряпкой. Если мои гости заметили эту оплошность в поддержании домашней чистоты, они слишком вежливы, чтобы сказать об этом вслух. В собравшейся компании царит праздничная атмосфера. Мы с сэром Робертом налили себе по хересу который красиво переливается в хрустальных бокалах Дарктингтона. Патрик и Терри делят одну бутылку пива на двоих. Эллен, которая в последнее время решила стать трезвенницей, разливает лимонад себе, Дейзи, и ее брату но Их родители, Гальвин и Бет, умеренно потягивают белое вино из бокалов. Спелая клубника стоит на столе вместе с лучшим шотландским песочным печеньем из магазина в Кильмарнаке, которое, хотелось бы отметить, было куплено россыпью, а не в какой-то пластиковой упаковке. Дейзи выглядит как настоящая принцесса. Теперь у нее густая копна шелковистых каштановых волос. и она с ног до головы одета в розовое. По словам ее родителей, раньше ее больше интересовали динозавры, чем феи. Но теперь она внезапно пристрастилась к крыльям и платьям с рюшами, этап, через который большинство ее сверстниц прошли, когда были на несколько лет младше. Дейзи нравится быть не такой, как все. Взгляните на мои волосы. Она протягивает прядь Терри и Патрику, чтобы те ее осмотрели. «Достаточно длинные, чтобы сделать меня подружкой невесты. Так что можете жениться уже, наконец?» Они качают головами и смеются. «Разве вы не хотите жить долго и счастливо?» спрашивает она, недовольной их легкомыслием. «Можно жить долго и счастливо?» «И не жениться», — отвечает Патрик. «Именно так мы и собираемся поступить?» «Во всяком случае, мы постараемся». «Я смотрю на них, стоящих рядом, и вижу, что Терри будет поддерживать его во всем, что он говорит или делает, пока он не оступится, и тогда она мягко направит его на верный путь». На лице Эйлин появляется любопытное выражение, которое мне так хорошо знакомо. Скажи мне, Дейзи, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? спрашивает она, протягивая ей лимонад. Амбассадором пингвинов, немедленно отвечает Дейзи. Как Вероника. Кто-то рождается великим, кто-то достигает величия. а некоторым величие навязывают. Бормочу я. — Я очень даже великая! — утверждает Дэзи, поглаживая свою медаль. Она носит ее с гордостью и лишь заменила алую ленту на розовую. Ноа закатывает глаза. Я строго смотрю на нее. — Не становись заносчивой! — предупреждаю я. Почему нет? Я не уверена, как правильно ответить на этот вопрос, поэтому притворяюсь, что не слышу. Пока не началось. Дейзи и Но, у меня есть маленький подарок для вас обоих. О! -о, -о, -о! Дети одновременно начинают прыгать на диване так, что я снова боюсь за состояние его пружин. Сначала я вручаю Нуа его подарок. Набор шахмат с изящными резными деревянными фигурами. Я затруднялась с выбором и всерьез задавалась вопросом, не понравится ли ему больше, например, бита или мяч, Но Дэйзи много раз говорила мне, что он ботаник, так что надеюсь, ему понравится. Вроде бы выглядит довольным. Затем я отдаю Дэйзи ее маленький сверток. Она снимает дорогую оберточную бумагу ровно за две секунды. «Это медальон!» — ах это она, широко распахнув глаза. Ты прав Дэйзи, это действительно медальон, такой же, как у меня. На самом деле, мой медальон очень старинный, перешедший мне по наследству от моей бабушки Вайлетт. И на нем среди вьющихся лоз выгравирована буква «В». А вот медальон дейзи совершенно новый, заказанный у лучшего ювелира в Эдинбурге. И на нем выгравирована буква «Д» и нежный узор в виде маргариток на серебряном покрытии. «Что нужно сказать, Дэйзи?» — напоминает ей Бет. Дэйзи обнимает меня. «Нужно сказать спасибо, Вероника!» Она целует меня в щеку с негромким чмоком. Можно мне взять прядь из твоих волос, чтобы положить в него? Спрашивает она, резко отпуская меня. О нет, зачем тебе мои глупые седые волосы? Протестую я. Я так хочу, настаивает она. Хочу и все. Хорошо, я попрошу Эйлин отрезать для тебя один локон. когда под рукой будут ножницы, если ты так уверена. Но у меня для тебя есть кое-что еще. Я не хочу показаться сентиментальной, но подумала, что тебе это может понравиться. Я открываю свою сумочку и извлекаю из внутреннего кармана кое-что, что лежало там все эти месяцы, легкое, бледно-желтое и очень мягкое. Маленький пучок перышек с хохолка Петры. Дейзи сразу узнает их, и ее глаза наполняются слезами. Ее губы снова произносят слово «спасибо». Она кладет перья в свой новый медальон и с трепетом закрывает. «Мы торжественно занимаем свои места перед телевизором, и Эйлин включает его». Скоро начнется программа сэра Роберта «Разговор о морских птицах». Сейчас я ловлю на себе его взгляд и вижу улыбку, играющую в уголках его рта. Титры сопровождаются со вкусом подобранной классической музыки и кадрами с чайкой, парящей в небе над бушующим морем. Несмотря на все его недостатки, должна признать, что Лиам — выдающийся оператор. В начале программы мы видим Тупиков и Олуш, а затем Олуш Аббата с их уникальными голубыми лапками. И все это время сэр Роберт в красках описывает прелести морской жизни птиц. Вскоре после этого он представляет меня как амбассадора пингвинов, упоминая мои грамоты, полученные за спасение Пипа на острове Медальонной и за сбор мусора на побережье Эйшера. Я вижу себя, обращающийся к своим зрителям с опломбом и крайне авторитетным видом в неизменно ярких и элегантных нарядах с сумочкой наперевес. Я вижу себя с овчарками острова Джинти и малыми пингвинами, ковыляющими к своему месту гнездования. Сэр Роберт появляется снова, рассказывая нам о буревестниках, альбатросах и бакланах. Затем мы становимся свидетелями того, как сотни малых пингвинов выбрасываются на берег и возвращаются домой, а омытые светом романтического заката. Я смотрю свой первый сюжет, снятый на острове Болдер, посреди колонии папуанских пингвинов, Репортажи о Магеллановых, Златовласых и Королевских пингвинах сэр Роберт подробно рассказывает о жизни куликов-сорок, черков, поганок, поморников и южных гигантских буревестников. В промежутках между основными сценами эпизодически появляются лоснящиеся тюлени на ветреных берегах, морские львы, нежащиеся на скалах, и овцы-мереносы, пасущиеся на диких пастбищах Мы видим Петру, и камера фокусируется на ее любопытной клювастой мордочке. Она любуется своим отражением в полоске серебристой воды. К ней присоединяется златовласый пингвин Тони, и маленькая стайка пингвинов скачет за освещенной солнцем бабочкой. В этот момент я бросаю быстрый взгляд на Дейзи. Она прикована к экрану, но не выпускает из рук свой новый медальон. Моё повествование о пингвинах-скалолазах сопровождается видеорядом с пингвинами, которых выбрасывает на берег волной, а затем камера следует за ними, когда они прыгают вверх по крутому зазубренному утесу. Наконец нам показывают смерть Петры от пластика. Ее похороны здесь не покажут. Их сочли слишком мелодраматичными для фильма о природе. Но мой гнев остался. Это кадры, снятые после смерти Петры. Камера берет меня очень крупно. Я говорю с экрана, мое лицо подобно грому. Мои слова яростно срываются с губ. Я призываю вас, мои дорогие зрители, одумайтесь. Разрушение так часто происходит не по злому умыслу, а по невежеству. Невежество убивает, бездумность убивает, небрежность убивает. Выбор самого дешевого и простого варианта убивает. Пластик убивает, бедная Петра. Всего лишь одно из тысяч и тысяч созданий погибших из-за человеческой глупости. Мне тошно видеть грязь, которая сейчас наполняет океаны, сушу и воздух. Когда-то меня не станет, и я не увижу, как будет развиваться жизнь на этой планете в будущем. Но я боюсь за нее. Я забочусь о ней ради нее самой и ради наших детей. И детей и их детей. и детей их детей, а вы? Я на мгновение останавливаюсь, чтобы перевести дух, а затем продолжаю. Вы не боитесь за них? Я умоляю вас, дорогие зрители, помнить Петру и ее легкомысленных друзей. Я прошу вас спросить себя, когда вы в следующий раз будете в супермаркете? Действительно ли вам нужен весь этот пластик, который находится в вашей корзине? Помидорам не нужна полиэтиленовая пленка вокруг. Пластиковые ложки должны уйти в прошлое, а уж что касается чая, я вам лично гарантирую, что рассыпные листья в разы превосходят пакетированный чай. Вы можете подумать, что действия одного человека не имеют значения. Но позвольте мне напомнить вам, что причиной смерти Петры был один человек. Если бы один единственный человек ответственно подошел к тому, чтобы избавиться от этой обертки, Петра была бы жива и радостно прыгала бы среди скал под шум пребоя острова Болдер. Если бы миллионы людей изменили свои привычки, это могло бы снова очистить моря. Уважаемые зрители! Когда вы покупаете салат, завернутый в целлофановый пакет, помните о пингвинах. Когда вы берете с полки одноразовую бутылку с водой, помните о пингвинах. Когда вы выбрасываете пенополистирольную коробку из-под китайской еды на вынос, помните о пингвинах. Помните о Петре, помните о морских птицах. И помните, что все жизни на этой планете взаимосвязаны. И одной из которых являетесь вы. Жизнь нельзя душить, травить и медленно убивать. Жизнь нужно позволить жить. Пожалуйста, позвольте жизни жить. У меня все. Вторая часть моей тирады сопровождалась потрясающими кадрами с пингвинами во всей их красе, силе характера и комическом великолепии. И в самом конце — коротенький кадр с мертвым телом Петры, под скорбные звуки на каком-то музыкальном инструменте, которые я не могу идентифицировать. а затем снова моё лицо, искажённое болью. «Я думал, в конце ты скажешь аминь», — говорит Патрик, разбавляя мрачное настроение, охватившее нас во время просмотра. «Это было мучительно больно?» — спрашиваю я с некоторым беспокойством. Я наблюдала за своим монологом, сжав кулаки, заново чувствую свой гнев. Но, возможно, других зрителей только смутила эта старая корга, страстно пытающаяся обратить всех в свою веру. «Моя дорогая Вероника, вы вдохновение для нас всех», — уверяет меня сэр Роберт. «Я сам не смог бы сказать лучше. Я уже начинаю опасаться за свою работу». «Мой дорогой сэр Роберт», — отвечаю я, — Без вас ничего бы этого не было.